царские палаты царевич федор чертит географическую карту царевна ксения мамка царевны ксения держит портрет что ж... Закатились, братец, а братец, Скажи, королевич похож был на мой образок? Я говорю тебе, что похож. Милый мой жених, прекрасный королевич, Не мне ты достался, не своей невесте, А темной могилке на чужой сторонке. Никогда не утешусь. Вечно по тебе буду плакать. И, царевна, девица плачет, что роса падет, взойдет солнце, росу высушит. Будет у тебя другой жених. И прекрасный, и приветливый. Полюбишь его, дитя наше ненаглядное. Забудешь своего королевича. Нет, мамушка. Я и мертвому буду ему верна, входит Борис. Что Ксения, что, милая моя, в невестах уж печальная вдовица, все плачешь ты о мертвом женихе, дитя мое, судьба мне не судила виновником быть вашего блаженства. Я, может быть, прогневал небеса. Я счастье твое не мог устроить. Безвинная, зачем же ты страдаешь? А ты, мой сын, чем занят? Это что? Чертеж земли московской. Наше царство из края в край. Вот видишь, тут Москва, тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, вот пермские дремучие леса, а вот Сибирь. А это что такое? Узором здесь виеться. Это Волга. Как хорошо! Вот сладкий плод учения. Как с облаков ты можешь обозреть все царство вдруг? Границы, грады, реки. Учи, мой сын. Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Когда-нибудь и скоро, может быть, все области, которые ты ныне изобразил так хитро на бумаге, Все под руку достанутся твою. Учись, мой сын, и легче, и яснее Державный труд ты будешь постигать. Вот Годунов идет ко мне с докладом. Душа моя, поди к себе в светлицу. Прости, мой друг, утешь тебя, Господь. Что скажешь мне, Семён Никитич? Нынче ко мне чем свет дворецкий князь Василий и Пушкина слуга пришли с доносом. Ну? Пушкина слуга донёс сперва, что поутру вчера к ним в дом приехал из Кракова гонец. И через час без грамоты отослан был обратно. Гонца схватить! Уж послано в догоню. А Шуйском что? Вечер он угощал своих друзей. Обоих Милославских, Бутурлиных, Михайла Салтыкова да Пушкина, да несколько других. А разошлись уж поздно. Только Пушкин наедине с хозяином остался и долго с ним беседовал еще. Сейчас послать за Шуйским. Государь, он здесь уже? Позвать его сюда. Сношение с Литвою? Это что? Противен мне род Пушкина хмятежный. А Шуйскому не должно доверять. Уклончивый, но смелый и лукавый. ходит Шуйский. Мне нужно князь с тобой уговорить. Но, кажется, ты сам пришел за делом и выслушать хочу тебя сперва. Так, государь. Мой долг тебе поведать весть важную. Я слушаю тебя. Но, государь... Царевич может знать, что ведает князь Шуйской. Говори. Царь, из Литвы Пришла нам весть. Не та ли, что Пушкину привез вечер гонец? Все знает он. Я думал, государь, что ты еще не ведаешь сей тайны. Нет нужды, князь. Хочу сообразить известие. Иначе не узнаем мы истины. Я знаю только то, что в Кракове явился самозванец и что король и паны за него. Что ж, говорят, кто этот самозванец? Не ведаю. Но чем опасен он? Конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, родением и щедротой Усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, Бессмысленная чернь Изменчива, мятежна, суеверна, Легко пустой надежде предана, Мгновенному внушению послушна. Для истинной глуха и равнодушна А баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга Литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Димитрия воскреснувшее имя. Димитрия! Как этого младенца, Дмитрия? Заревич, удались. Он покраснел быть бури. Государь, дозволишь ли? Нельзя, мой сын, поди. Дмитрия. Он ничего не знал. Послушай, князь. Взять меры сей же час, чтобы от Литвы Россия оградилась заставами, чтоб ни одна душа не перешла за эту грань, чтоб заяц не прибежал из Польши к нам, чтоб ворон не прилетел из Кракова. Ступай. Иду. Постой. Не правда ли это весь затейливо? Слыхал ли ты когда, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей, царей законных, назначенных, избранных всенародно, увенчанных великим патриархом? Смешно? А, -а, -а, -а! что? Что ж не смеешься ты? Я государь, Послушай, князь Василий, как я узнал, что отрок сего, что отрок сей лишился как-то жизни, ты послан был наследствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю. По совести мне правду объяви, узнал ли ты убитого младенца? И не было подмена, отвечай, клянусь тебе. Нет, не клянись, но отвечай. То был царевич, он. Подумай, князь, я милость обещаю. Прошедшие лжи опалую напрасно и не накажу. Но если ты теперь со мной хитришь, то головою сына, клянусь, тебя постигнет злая казнь. Такая казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса в гробе содрогнется. Мне казнь страшна, страшна твоя немилость. Перед тобой дерзну ли я лукавить? И мог ли я так слеп обмануться, что не узнал Дмитрия? Три дня я труп его в соборе посещал, всем угличем туда сопровожденный. Вокруг его тринадцать тел лежало, растерзанных народом, и по ним уж тление приметно проступало. Но детский лик царевича был ясен. И свеж, и тих, как будто усыпленный. Глубокая не запекалась язва. Черты ж лица совсем не изменились. Нет, государь, сомнений нет. Дмитрий в гробе спит. Довольно. Удались. Удались. Ох, тяжело. Дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь моя в лицо мне кинулась и тяжко опускалась. Так вот зачем тринадцать лет мне сряду все снилось со убитой дитя. Да, да, вот что. Теперь я понимаю, но кто же он, мой грозный супостат? Кто на меня? Пустое имя? Тень? Уже ли тень сорвет с меня парфиру, или звук лишит детей моих наследства? Безумец я, чего ж я испугался? На призрак сей подуй, и нет его. Так решено, не окажу я страха, но презирать не должно ничего. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!